Глава 6, в которой герой проводит почти детективное расследование, знакомится с необычными методами спасения и обзаводится новыми друзьями. Дорога до эвакуационного корабля протекала относительно спокойно. Диких флоренитов я давно уже не воспринимал как реальную угрозу, поскольку при помощи аурного зрения и левитации большие их скопления банально облетал. Ну а иные преграды, если не считать пары внезапно обнаруженных завалов, нам не попадались. Мародёры на станции наверняка где-нибудь имелись, но от вещающих в широких диапазонах военных они определённо поспешили убраться подальше. Вот только Гарри, по мере приближения к третьему доку, всё больше мрачнел и мрачнел. «Девушка у меня тут жила», — пояснил он на мой вопросительный взгляд. «Сейчас, наверное, лежит где-нибудь поблизости, растущих из неё флоренитов кормит». «А может быть прячется где-нибудь, а то и вовсе порталу пробралась». Попытался подбодрить его я, но нарвался на отрицательное покачивание головой. «Да ладно тебе. Пока тело не нашел, можно не отчаиваться». «У нас коммуникаторы были настроены на синхронную передачу данных», вздохнул мой спутник. «До захвата станции противником, работающей одним из множества местных тружников электронного документоборота». «И телеметрия ее тела выдавала прекращение сердцебиения и комнатную температуру еще до того, как нарушилась общая связь». «Ладно, дальше я пойду один. А ты...» «Какой еще я?» хмыкнул я, накладывая на себя тихий шаг невидимость. Чтобы следить издалека, хватит, а если подозрительные спасатели обнаружит чужую магию, уйду у пары-тройка смещений. Ну, в крайнем случае, десяткам. Вряд ли военные сунутся глубь заполненной дикими флоренитами станции, иначе бы вместо эвакуационного транспорта прислали группу зачистки. Никакого меня тут нет. А если датчики вдруг засекут чего-то странного по периферии, дело вид, будто мы не знакомы. Договорились, кивнул Гарри, доставая с кобуры пистолет. А через пару переборок ты за мной следить сможешь? Мало ли что. За состоянием здоровья, да. – кивнул я. – А вот затем, не тычь ли тебя в затылок бластером, уже не очень. В качестве условного знака можешь прикусить себе язык и начать плеваться кровью. Только как следует кусая, чтобы вместе с эритроцитами тебя и жизненная энергия покидала. Постараюсь до этого не доводить, – нервно сглотнул временно работающий наживка мужчина, почесывая давно небритый подбородок. И вообще, будем надеяться, что все обойдется. Да, лучше бы данная ситуация решилась добром. Постарайся выглядеть чуть безумным. Стресс для пережившего войну – дело обычное. «И сильно на ненормального давить без нужды не будут», — посоветовал я. «Если примут хорошо или нейтрально, прорывайся сходить за знакомыми, которых оставил в безопасном месте. Не будут пускать, ори громче, кусай язык и прорывайся к хорошо видному месту. Пускай даже оно будет под перекрестным огнем. Пары секунд мне хватит, чтобы цапнуть тебя и уйти телепортом». Гари потопал дальше по коридору, каждые пять секунд начиная вертеть головой во все стороны. Оказаться задранным, затаившимся в какой-то щели диким флоренитом сейчас было бы очень глупо. Но я остался стоять, проверяя необходимые для предстоящего дела запасы. Главного, магии, покуда хватало. Благодаря подстегнутому коктейльчикам метаболизму энергия накапливалась быстрее, чем обычно. А ведь мне и раньше не приходилось жаловаться на низкую скорость в исполнении резерва. Намеренно проходил одну за другой специальные тренировки, многократно повысившие выносливость и превратившие сбор силы из окружающей среды в какой-то безусловный рефлекс, как дыхание. И главным врагом Человека-паука был Человек-тапок, промотал я, натыкаясь взглядом на шахту лифта, соединяющей сотни или даже две тысячи этажей станции вертикальной коммуникации. Понятное дело, давно не функционировали. Однако при помощи левитации вполне можно было путешествовать по ним вверх и вниз. До тех пор, пока не наткнешься на вставшую намертво из-за сработавших упоров кабину. Впрочем, сейчас я воспользовался данными путями даже без магии. Благо, конструкторы сооружения предусмотрели лесенку для ремонтников хотя скорее для застрявших. Ни в одной из найденных мной коробок не имелось трупа, оставшегося в ловушке пассажира. Все из них так или иначе выбрались наружу. Но даже он не смог прихлопнуть того, кого не успел заметить. Верхний ярус встретил меня пустотой, тишиной и следами в пыли. Без уборщиков даже бездействующая станция медленно наполнялась грязью. И теперь в появившемся на сером металле налете, помимо... Из следов, стержневых корней, диких ларинитов четко отпечатывались ботинки приблизительно десятка людей, прошедших в одном направлении, к эвакуационному кораблю. Что ж, учитывая задержку, вызванную знакомством с обитателями госпиталя, трудно было надеяться стать первым гостем спасателей. Кстати, шли они вовсе не с пустыми руками. Лежащий в углу агрессивный цветок был вздрявлен, словно дуршлат. Энергетический дробовик, однозначно. Аура Гарри начала приближаться к границе зоны досягаемости магического зрения, я пошел по обнаруженным следам, по ходу пытаясь определить численный состав и принадлежность выживших. Во-первых, среди них были старые люди. 40-сантиметровый седой волос, зацепившийся за выщербленный дверной косяк, определенно принадлежал какому-то пенсионеру. И, скорее всего, бабусе, сохранившей с молодости обильную гриву. Хотя и не исключены варианты с престарелыми стилистами, металлистами и прочими любителями длинных причесок. Еще в группе нашлось как минимум двое детей. Или подпрыгивающих через каждые три шага веселых и дистрофичных гномов. Голову черного флоренита, также расстрелянного в упор, кто-то попытался смахнуть небольшим острым предметом, явно из чистого озорства. Но сил ему не хватило. А потом, проделывавшие данный маневр, субъекты чистили от налипшего на одежду белесого сокорастения. Неспешное передвижение по следам группы выживших было прервано внезапным ощущением какой-то неправильности. Что-то воспринимаемое мной в мире изменилось, не и вроде бы незаметное, однако интуиция подсказывала, произошло нечто важное. Быстрый анализ обстановки с применением кое-какой элементарной магии, не разрушающей чары невидимости, не показал рядом ничего. А вдалеке я вообще ничего не нашел, совсем ничего, но абсолютно. Складывалось ощущение, что кто-то вычистил примыкающий к третьему доку объем от остаточной эманации смерти, пропитывающей обезлюдившую станцию сверху донизу или просто экранировал его, чтобы сканирующие заклятия не могли засечь то, что происходит внутри. Ты, напарник мой, почему-то замер на самой границе магического зрения. Что-то почуял? Или увидел? Что поэтому этому икнулась В сердцах пожал напарнику я, упорно размышляя над причиной обнаруженного явления. Все живое содержит в себе магию, и неживое тоже. А уж пришедшее из первого состояния во второе и подавно оставляет заметные чердею следы. Эманации смерти всегда есть вокруг, как, впрочем, и большинство других царствующих мирозданий сил. Вот только на местах сражений или массовых убийств они переваливают над всем остальным. Орбитальный оплот был даже особо сильно ими заполнен. Тут не приходилось опасаться стихийного понятия нежити, резкого ухудшения здоровья или открытия портала в нижние планы. Однако фон из «Энергии смерти» присутствовал везде, кроме того места, куда направлялся Гарри. «Ну куда он так торопился, а?» Впрочем, ответ был очевиден, навстречу с безопасностью и эвакуационным кораблем. Я мысленно сплюнул и принялся осторожно пробираться вперед, тщательно высматривая возможные преграды, как физические, так и не очень. При помощи техники, скорее всего, можно очистить некоторые объемы от эманации смерти или блокировать их. Но с куда большей вероятностью в ход пошла магия. И меня ничуть не удивило, когда прямо по курсу обнаружилось два ощутимо энергетические токи. Слишком слабый для каких-либо активных чар, но ну, идеально подходящий для малозаметного сигнального заклятия. Пол, стены, потолок. Тут без шума не пройти. Я метнулся обратно к лифтовой шахте. И стрелой взлетел на следующий этаж, чтобы обнаружить еще один полностью перегражденный проход. И в третий раз неведомый мне чародей также заботливо перекрыл сигналкой весь ведущий в нужную сторону коридор. А вот за дырой, уходящий в соседнем с коридором помещение, схалтурил. Разлохмоченные, не иначе как взрывом, клочья тонкого металла, игравшего роль декоративной стенки, мешали ему проложить без помех нить заклятия. А потом он просто и бесхитростно задрал границы барьера повыше, и оставил без внимания тот факт, что достаточно сильный человек может эту преграду даже без помощи магии или домкрата отогнуть. Не совсем убрать, конечно, но в общую ввязавшуюся цель все тот же человек имел все шансы протиснуть голову и грудь, а если он достаточно гибкий, то следом за плечами следовало бы и остальное тело. Кухня. Обрадовался я тихим шепотом, когда встал на ноги и осмотрелся. Характерная обстановка включала в себя небольшой стол, раковину, два стула и несущие на себе следы разморозки холодильник. Это я удачно зашел. Даже тревога загаря не помешала мне в молниеносном темпе обыскать такой желанный источник провизии. Увы, он оказался не то чтобы совсем пустым, просто заполненным не тем, чем надо. Протухли напрочь два вида салатика в прозрачных контейнерах. Не слишком от них отличались некие полуфабрикаты в блестящей фольге. Колбаса позеленела, сыр побелел, яблоки сморщились. Зато нашлась большая банка персиков, содержащая нарезанные кусочки фруктов. «С икрой вас съем, устрою себе королевский ужин», – пообещал я найденным продуктом, упихивая их в котомку к предыдущей добыче. Помещение, в котором я оказался, являлось небольшой трехкомнатной квартирой, причем ее входная дверь выходила как раз туда, куда мне надо. Общий коридор, но уже за границей сигнального барьера. И это хорошо, а то я уже всерьез начал задумываться о разрезании одной из стен. Главное, чтобы она была ограждающей, а не несущей. Я отрешился от ощущения тела, прикрыл глаза и закинул пальцами уши, стремясь максимально ограничить диапазон воспринимаемых мозгов чувств. Этот нехитрый финн здорово помогал лесным рейнджерам, слеживающим посреди бескрайних пущей чащ островки, пахнущие несвойственной дикой природе перегаром, застарелым потом и дымом. Самому мне ловить браконьеров не доводилось, но пару интересных штучек от одной симпатичной недодруидки с эльфийскими корнями ухватил. А еще подцепил от нее же какой-то зверский аналог магического сифилиса, который целители смогли одолеть лишь за полторы недели и три сотни золотых. Излишне говорить, что такого испытания наши отношения не выдержали. Однако преимущество знаний заключалось в том, что полученные однажды они до самой смерти будут с тобой. Ну в данном случае немного дольше. Отныне лишь склероз и амнезия могли разлучить нас. Впрочем, для полного комплекта, не совсем профильного для боевого умения, покуда чего-то не хватало. Маленькой капельки магии, вопреки названию, не изменяющего тела заклинания, но сильно обостряющего отдельные аспекты его восприятия. Вы сотворили заклинание «Нос гончей. Обоняние усилено на 345%. Мана 1632 из 2500. Воздух, медленно циркулирующий через работающие на аварийных генераторах системы жизнеобеспечения, пах кровью, а еще парным мясом, горелыми костями, полупереваренным с содержимым чьих-то желудков. Учитывая, что прилетевшие на выручку спасатели редко, когда помещают в список предметов первой необходимости, предвижную бойню, источник ароматов мог быть только один. Выжившие, которые теперь уже утратили статус таковых. Кстати, располагались они не слишком далеко, метров 100, 130, вряд ли больше. Примерно там же, где сейчас находится Игарри. Только чуть выше, ближе к занимаемому сейчас Ярусу. Видимо, убитых убрали с обычных проходов, чтобы не спугнуть раньше времени радостно идущий в ловушку лют. «Полный писец», — глубокомысленно сказал я сам себе и сорвался в стремительный бег. Магическое зрение после перемещения границы, экранирующего барьера, отметило появление громадного скопления некроэнергии, напоминающее для взора волшебника темное облако с редкими багровыми прожилками. Для среднестатистического чародея оно было непроницаемым. Вот только учитель, да затекут ему в глотку токсичные отходы целого промышленно развитого мира, заботливо прививал навыки удаленного и безопасного сканирования подобных объектов. Сугубо с практическими целями, чтобы его подчиненный чистил полные разной древности нежити могильники, по возможности не тревожа покой готовых встать на защиту своих сокровищ древних властителей. Или их свиты, пусть не такой мощной, но гораздо более многочисленной. В центре заполненного энергии смерти объекта находился магический конструкт. Весьма крупный и упорядоченный. Плотный, элегантный. В чем-то даже красивый. Жаль, что при дальнейшем приближении он с вероятностью 90% окажется заготовкой для рыцаря смерти, леча или иной подобной твари. То бишь банальным трупом. Причем, скорее всего, распотрошенным, ибо создающий твари тип еще не закончил свою работу. Хотя определенно уже был близок к завершению. Молния, молния, смещение. Штурмовой дроид «Колючка», уровень 45, попытка найти креативные разрешения и скрестить ежа с ужом, то бишь едва ли не универсальных дроидов, эффективно выполняющих узкий спектр задач боевой машиной, ничем хорошим не заканчивалась. Получившиеся гибриды медлительны, туповатые по сравнению с настоящей бронетехникой, слабо держат удар, да и вообще странный на вид. Но линии производства под влиянием маркетологов успели наладить а потому все новые и новые колючки используют там, где машинам редко приходится встречаться с реальной опасностью. Тройка напоминающих смесь человека и танка-дроидов, пригодивших с собой почти весь проход, замерла. Плоский гусеничный корпус, выдающий вперед пушкой снизу, небольшой выступ к центру с длинной пушкой, а сверху ко всему этому великолепию зачем-то еще приладили гуманоидообразный корпус двумя руками и головой. Разряд электричества вряд ли смог уничтожить боевые механизмы, Однако на несколько секунд нарушил их системы наведения. А больше умеющему телепортироваться магу и не требовалось для того, чтобы оказаться за спиной подобных кентавров. Пока они в тесном замкнутом пространстве развернутся со своими выдающимися далеко вперед пушками, меня рядом уже не будет. Главное, чтобы больше одной противопеходной мины на пути не попадалось. А уж единичный-то шквал поражающих элементов незримая броня должна удержать. «Стоять!» – отчаянно зарал какой-то тип в синечерной броне пытаясь прегородить проход волной пространственных искажений. Влетишь в подобное узнаешь, как себя чувствует свалившийся в мясорубку хомячок. Волна перемалывающего пространства волшебства, которое, к тому же нельзя было преодолеть телепортации, двинулась мне навстречу. Запретное зах... Мога убийцы в который раз оправдал мое название. Пройдя через искажающий барьер, разбив прозрачное забрало скафандра вражеского чародея и глубоко вонзившись в его лицо. Да, зачарованный клинок изрядно деформировался, лезвие искривилось и пострадало, лишившись некоторых частей рукояти, напоминало собой веник. Однако, выпивающий любое волшебство клинок, все же продрался через пространственную аномалию. И остался несколькими килограммами практически живой стали, запущенными в полет, тренированной и очень сильной рукой. Укреплено рунами еще в процессе создания, бросил я лишь один взгляд на защитное снаряжение врага, выдирая остатки меча из еще продолжающего биться в агонии тела которому тут же, на всякий случай, произвел контроль, пробуравив маленькой огненной стрелой череп. Клинок радостно передал мне забранную умирающую энергию, мгновенно восполнив резерв до максимума. На жористый суслик попался. Как бы не целый магистр, однако. Амугубицу я до первоначального состояния живо восстановлю. Только воздастся пара свободных минуток и место, в которое можно будет безбоязненно потерять литр другой крови. Хорошая вещь получилась, но лишь до тех пор, пока не найдется на ее ковыряльник с возможностями антимагии. Аура Гарри находилась чуть в стороне и где-то подо мной. И как-то мерцала она нехорошо. Напарник, играющий роль наживки, был жив и даже цел, но похоже слегка ранен и скручен каким-то заклятием, или просто разрядом шокера. А рядом с ним собралось штук 10 других живых существ, часть которых даже слегка истекала жизненной силой. Без боя парень не дался, это хорошо. По идущему вниз на ясничному пролёту уже со скрежетом и визгом неслась навстречу нарушителю многочисленные роботы. Вот только добраться до меня им было не суждено. «Поцелуй небытия!» Шепнули мои губы название одного из самых страшных проклятий боевой некромантии, мгновенно сожравшие 560 пунктов маны. «Жрите, твари!» Ближайший пролёт осел вниз под собственной тяжестью. Мигом постаревшие крепления вспомнили про усталость металла и перестали держать на себе тяжесть перекрытий и карабкающихся по ним роботов. Этот участок, на который он рухнул, тоже на своём месте не удержался. Так же, как третий, на пару с четвёртым. Рухнувшего сверху градообломка хватило, чтобы основательно перекосило и пятый пролёт. Скорее всего, он бы тоже рухнул вниз через какое-то время, но этого мне увидеть уже не довелось. Я был слишком занят тройным телепрессионным каскадом, сначала отправившим сотворившего его чередей на нужный ярус, потом обрушившего тушку лейтенанта сил обороны станции аккурат на загривок Гарри, а после дернувшего нас обоих крупнейшему скоплению энергии в округе. В нормальных условиях перемещаться в точку, которую не удается увидеть, было бы практически самоубийством. Однако нереальность все же имела для различных любителей риска свои преимущества. И потом число 99 никогда мне особо не нравилось. Ну вот просто число эстетически 98 и то как-то органично смотрелось. «Вас ударила Незримая броня рассеяна. Вы получили 300 повреждений от удара. Травмы. Прелом мизинца. Ушиб копчика. Жизнь 1175 из 1475». Человек, рядом с которым я оказался от удивления, выронил на пол читаемую из «прямо сейчас тонкую книжку». А нет, сделал это сознательно. Так ему было легче схватиться за плоскую, когда доска винтовку, будто самостоятельно скользнувшую из-за спины прямо в руки. Выстрел в упор. Вы получили 240 повреждений от пронзившего плечо лазерного луча. Травмы. Ожог. Жизнь. 935 из 1475. «Повезло!» – распылился я в свирепой ухмылке, швыряя иглой плазмы, в атаковавшего меня Типа. Тот оказался защищен какой-то магической преградой, но качество его было отвратным. Атакующее волшебство проломило преграду и достигло своей цели. Противник еще пару раз нажал на спусковой крючок, сжимаемый в руках длинной винтовки, и лишь потом сообразил перевести свой взгляд на кончик собственного оружия, который чуть загнулся в сторону и для стрельбы больше не годился. Жаль, умное оружие блокировало выстрел. Иначе бы оно просто взорвалось у стрелка в руках, и тем самым избавило меня от лишних хлопот по его устранению. Благосклонна ко мне сегодня госпожа Фортуна. Повод для радости определенно имелся. Четыре чередеев, неспособных тем или иным способом наметить себе конечные пункты, вне пространственного маршрута, застревали в твердых объектах по пути. Еще столько же прибыло к желаемой точке в состоянии основательно перемешанной протоплазмы. Остальные отделывались травами разной степени тяжести. И маленький перелом вместе с одним единственным ушибом на фоне ожидаемых эффектов смотрелись ну просто несерьезно. Я ведь был уже морально готов к тому, чтобы собирать выбитые зубы сломанными руками, а потом шустро ковылять отсюда на негнувшихся открытыми переломами ногах. А так нам обоим очень повезло. Оказались живыми, целыми и в нормальном помещении. Ну, если не учитывать его антураж, более подходящий для фильма ужасов. Ну и там в воздухе медленно плавали кривляющиеся и стонущие головы людей. Временами роняющие капли крови из обрубков шеи и начинающие светиться. Боже, простонал Гарри, валяющийся в паре шагов от меня. Ему, как ни странно, тоже невероятно повезло. Шанс живому грузу перенести подобную непрофессиональную телепортацию без фатальных последствий и вовсе со мной где-то в районе... 200%. «А, уберите! Уберите это от меня!» Враг сорвал с пояса флакончик с какой-то насыщенной энергией для передела дрянью. Но с ним сделать ничего не успел. Аккуратный, но очень сильный телекинический импульс раскрошил емкость вместе с сжимающим флаком пальцами. Те, в принципе, остались на своем законном месте. Но ну, выгнулись слегка в другую сторону. Убить было бы проще, но это всегда успеется. И сейчас мне нужны именно тех, кто устроил здесь маленький филиал «Комнаты ужасов» которые впечатлили Гарри до отрыгивания, съеденной накануне пищи. «И зачем так карать при твоим лицом всего лишь голова старушки», — пожал плечами я, при помощи воздушного лосо притягивая к себе поближе правую ногу, пытающегося удрать стрелка. Он потерял равновесие и тут же грохнулся, но живо попытался подняться, чтобы словить от меня хороший пинок, пришедший в основание затылка. К сожалению, сломать шею не получилось. Тёмный синий скафандр был куда жёстче, чем касался на вид. «Ну подумаешь, все еще частично живая. Тут таких вон уже полсотни. Или ты про них как раз и говорил?» «Ах!» Уныло простонала зависшая в воздухе голова пожилой женщины. Отделенное от тела еще совсем недавно. Кровь на обрубке шеи еще даже не успела свернуться. «Больно!» Ей на разные лады поддакивало еще шесть или семь голов, чьи обладатели покуда не полностью утратили свой разум. Остальные же просто стонали или орали исходящие от левтирующих останков эманации гнилистой зеленой энергии, смешивались в центре помещения в единый комок, уже четко оформившийся в гуманоидообразную фигуру. Предо мной определенно находилась сотворенная скорую руку, но с серьезным знанием дела гептокомба. Как я предполагал изначально, попавшиеся этим спасателем люди играли в ней роль сырья. Кто-то, знающий толк в темной магии, ритуально убивал живых одного за другим привязывая разум своих жертв к останкам и при помощи страданий пытаясь откромсать от их сути как можно больше. Выкоченная таким варварским способом энергия служила строительным материалом для создания, хм, пожалуй, все-таки призрака. Только мощного, очень мощного. Такого, что от него средние личи не побрезгуют в навозной яме спрятаться. Безгливости и обоняния у мертвых колдунов, правда, обычно не бывает. Зато гордости всегда вагон и маленькая тележка и даже инстинкт самосохранения превышает его не всегда. «Ты!» Гарри не нужно было долго гадать, кто тут во всем виноватый. Пистолета у него уже не было, видимо, выбили при захвате, а потому житель станции принялся пинать сбитого на пол спасателя ногами. Я ему не мешал. Был занят, сканируя окружение и пытаясь разобраться в вязи наложенных заклинаний. «Ты! Ты!» Любые другие слова мужчина, похоже, просто забыл. Да не требовалось ему речь для передачи всего желанного собеседнику. А вот ножа, который можно было бы выпотрешить колдуна, как гнилую рыбину, не доставала. Впрочем, на полноценного колдуна сей типус даже не тянул. Так, ученик-недоучка, которому поручили присматривать за тем, чтобы никто случайно не испортил творимого ритуала. Пока мастер и прилег передохнуть. Его самого, кстати, благодаря аурному зрению, засечь было делом одной секунды. Улепетывает вниз, в сторону дока, во все лопатки. Тварь, смердящая кровью и нежитью. Увидел меня и сообразил, что попал на территорию хищника, обладающего куда больше чистоколом клыков. «Я не хотел!» Мастер сначала ничего не говорил, а потом уже нельзя было отказаться. Во все горло зарал мужчина, которого Гарри усердно пытался втоптать в пол. Зря он так надревался. Видно же, что боль от ударов не чувствует совсем. Его скафандр мог сносить удары невооруженного человека неопределенно долгое количество времени. Ну, если это не какой-то адепт боевых искусств крошащие руками кирпичи. «Я думал, мы должны были их спасать, а не убивать! Я не хотел!» «Хотел! Хотел!» Одна из праящих в воздухе голов, принадлежащей молодой женщине, и даже сейчас не полностью утратившей прижизненные очарования, внезапно смогла выдать из себя несколько осмысленных слов. «Насильник! Ненавижу! Убью! Растерзаю!» Я поднял телекинезом сполую тонкую брошюрку с многообещающим названием «Крессиный тир». Надпись совершенно секретно была мной проигнорирована. А попытка бумаги самовоспламениться в руках во время пересечения узконаправленными чарами холода, краешки пластиковых страницы немного обгорели и оплыли. От наледи появилась пара темных пятен и несколько трещин, но процента 80 текста остались читаемыми. Гарри в вступлении принялся колотить пяткой по сломным пальцам пленника. Наконец-то найдя у того болевую точку. Колдунчик взвыл на сей раз по-настоящему. Ну, как можно заниматься ритуальным учительством и при том так сильно бояться боли? Выполнено классовое задание «Иммигранты», полученное 250 единиц опыта, получено воздействие «Праведный гнев». Праведный гнев. Никто не будет забыт. Ничто не будет забыто. Никто не уйдет. Ничего их не спасет. Вы приложите для этого все силы, иммунитет к воздействиям на морали боевой дух. Восстановление запаса сил увеличено на 15%. Получаемый опыт и изменения репутации удвоены. До окончания 1 час 30 минут. Выполнено задание «Кто в шкуре?» С такими друзьями нам никаких врагов не надо, а также вассалов, союзников, подчиненных и подданных. Отношения с выжившими жителями станции улучшены на 15 единиц. Всего 15. Дружественный нейтралитет. Я не знаю этого типа, но похоже он свой парень. Отношения с фракцией «Госпиталь доктора Сайлза» улучшены на 30 единиц. Мы всегда рады вас видеть. Поговорим о скидках. Получено абонемент на лечение легких ран в локации «Госпиталь доктора Сайлза». Пожизненно, либо до прекращения функционирования учреждения. «Скажи, ты можешь сделать видеозапись того, что мы видим, а потом передать ее своим?» Уточнил я у напарника, переворачивая страницу письменного приказа. А именно им являлся документ, в котором особому подразделению «Гребница» предписывалось произвести на станции орбитальный оплот некие действия. Понять, что конкретно от них требовалось, было сложно, из-за дикого количества канцеляризмов и непонятных терминов. Однако похоже на то, что именно результатом выполнения данного совершенного секретного распоряжения сейчас вы вокруг меня разными голосами, медленно отдавая свои силы на сотворение нового монстра, способного принимать облик любого из принесенных в жертву людей и обладающего их памятью. Пусть они передадут твое послание по всем каналам точно так же, как и придавали объявление о прибытии помощи, чтобы сигналы смогли принять даже на последнюю чертову электробритву в этой проклятой системе. С -с «Сейчас. Все будет сделано в момент». Отвернувшись от страшного зрелища, Гарри достал из своего кармана одежды какой-то планшет и стал с ним работать. «Слушай, мне кажется, стоит как можно шире заявить о совершившемся преступлении, чтобы минимизировать вероятность его повторения. У нас нет мощных систем связи, но у этих уродов, которые притворяются спасателями, он точно есть». Вот, кстати, тебе копии фотографий на переносном носителе. Получено редкое классовое задание «Желтая пресса». Есть события, о которых молчат в тряпочку, но они все равно становятся известны. Есть события, о которых кричат о все горло, но никто не обращает на них внимания. Вот только нельзя сказать заранее, как будет воспринята общественностью та или иная новость. Награда – полное или частичное прекращение попыток союзников взять территорию станции под контроль в течение от нескольких дней до нескольких месяцев. 50 тысяч единиц опыта. Принять, отказаться. Нереальное вознаграждение. Это потому, что в названии задания слово «редкое» или шанс на выполнение стремится к нулю. В любом случае, принимаю. Эй, ты, ошибка природы. Скажи, зачем понадобилось твоему начальнику создавать этого самого крысиного тигра? Кому это пришло в голову, я и так уже знаю. Тут подпись есть. Мой аккуратный, почти вежливый пинок в живот был встречен с тоном избитого с ног колдуна-недоучки. Не будешь ковчаряжиться и сэкономишь нам время, Умрёшь быстро. И даже с минимумом боли. Ну а нет, открою порталы в нижние планы и запихну тебя внутрь. Клянусь тьмой. Хреновое межзвёздное право. Если после крушения моносистемного государства образование части его жителей не ушло на новое место, все остатки принадлежат им в равной мере. Глобно оскалился пленник. Моим словам он поверил сразу, поскольку и сам явно не чурался тьмы. А высшие силы они такие, жестокими алгоритмами поведения, имитирующими крайнюю степень гордыни. Тех, кто не держит, данные их именами клятвы, недолюбливают. Лично карать не будут, не порангуем. Но пренебрежительно относившиеся к подобным словам глупцов рано или поздно уносят на кладбище, если вообще находят. А нету наследничков, или их меньше 10 тысяч, значит местечко свободно. Его может забрать любой, но федерация делала, что могла. Спасала, кого удалось. А всякое разное отребье, которое набивалось сюда и натыкалась по щелям, разрезали флорениты и случайно появившаяся нежить. Ай-яй-яй, какая досада. Невинным жертвам будет посвящена парам памятников, а может даже целый мемориал, который воздвигнут на освободившейся территории. «Анчар!» – ахнул мой временный напарник, стискивая кулаки так, что из-под э -э пившейся в кожу ногтей закопала кровь. Удержать вонувшуюся вперед для продолжения самосуда мужчину получилось, но вот концентрацию он мне нарушил. На источнике любопытной информации я уже минуты полторы смотрел только одним глазом. Вторым примериваясь, как бы лучше вмешаться в подходящий к завершению ритуал. Привязку к заклинателю убрать легко. Вот только не нужен мне тут сверхсильный и потому в значимой мере самостоятельный и автономный призрак. Совсем не нужен. И также я не хочу, чтобы убийцы могли уйти безнаказанно. Вон, какие-то ауры уже начинают окружать нас со всех сторон. Да и что-то подозрительное заскреблась. Видимо, спасатели опомнились от шока и теперь намереваются провести нам с Гарри добровольно-принудительную эвтаназию. «Вы, гнусные твари, решили отобрать у нас нашу планету?» «Ваш анчар. Куча шлака, на котором еще лет пять нельзя будет ходить без скафандра высшей защиты», – сплюнул пленник на пол. Впрочем, грязней от этого пол не стал. Кровь с отрубков шеи периодически капала, несмотря ни на какую магию. Кому нужен, когда в системе их целых три астероидных пояса? Тем более таких, разработка которых принесла вашей сраной вольной планетке бюджет равный 10% годового оборота денежных средств в среднем Межзвездной Империи. Политика и деньги – два слова, которыми подонки оправдывают любую низость. Устало вздохнул я, уныло констатируя, что в этом аспекте нереальность от собственной реальности ничем не отличается. Впрочем, а с чего бы? Люди ведь те же самые. А если нет, готовы сесть собственную шляпу. Любую из тех, что носил, включая даже цельнолитные латные шлемы с перьями страуса в качестве плюмажа. Что ж, ты мне больше не нужен. Держащиеся вместе непонятно каким образом осколки магоубийцы, которые я вытащил из болтающихся на поясе ножен, нырнули за вырез высокого воротника скафандра и вскрыли колдуну горла. Это вполне может считаться быстрой и малоболезненной смертью. Обещание выполнено целиком и полностью. Повезло, что этот придурок по непонятной причине принябрёк болтающимся на спине в специальных креплениях шлемом. Наверное, не хотел дышать ароматами собственного пота, когда вокруг имеется вполне нормальная атмосфера. Колдун в ужасе взмахнул руками. Возможно, он даже смог бы выжить. Наше племя живучее. Да вот только я прихватил его пальцы, тянющиеся с зажати, стекающей кровью и жизненной силой отверстия. Экспресс-анализ, нагроможденный тут гектакомбы, показал, что собранную силу вполне можно использовать не по тому назначению, которое задумывалось изначально, но только подобное притягивается к подобному, и чтобы иметь максимальные шансы внести эффективные изменения в конструкцию чар, требовалось еще как минимум одна жертва. Две или три подошли бы больше, но ловить других спасателей было некогда. Так же, как выискивать но спрятано ли в нагромождении темного волшебства эдакая система защиты от несанкционированного вмешательства? Кровь убийцы достанет ключом, плоть врага да обратится оружием, бессильные да уйдут, чтобы оставшиеся взвалили на себя их бремя. Маги безразличны, на каком языке произносятся слова заклинания или проводится обряд, во всяком случае той, которую предписали для нереальности. А вот заранее созданным кем-то цифровыми командами, стоящими за любыми чарами, нет. Разработчики считают, что каждой культуре соответствуют свои и чем-то уникальные понятия и образы. Если созданную однажды чередейскую связь попытается использовать непонимающие всех тонкостей и наложение уже существующего племени или не знающие о заранее заложенных подводных камнях неудачника, он столкнется с системой ошибок. Только колдуны это все же не программисты. Вместо таблички с нечитаемой надписью первое место в их рейтинге популярности занимает магический удар. Второе – какое-нибудь изуверское проклятие. Третье – призыв демона или сразу нескольких демонов. Того, кто наискивает свои чары так, чтобы при ошибке не произошло вообще ничего, обычно считают лентяями, халатно относящимся к своим обязанностям. То ли мне сегодня попался именно такой, то ли разобрался в запутанных узлах изначально допустившего возможные изменения волшебства и абсолютно правильно. Жаждущие да утолят свой голод, все счета да будут оплачены, месть да совершится. Парящие в воздухе головы взвыли, сгорая зеленым пламенем освобождая привязанные к ним души. Те из них, кто не имел силы и желания выполнять условия чар, уходили в небытие, оставляя своим более целеустремленным коллегам, по несчастью, столько сил, сколько могли. Вихрь их энергии смерти и воплощенной ненависти принял вид небольшой толпы призраков. Разодрал умирающего колдуна вместе со всем его снаряжением на мелкие кусочки, заставив меня мысленно выругаться в собственный адрес. Я опять не снял с противника винтовку. Ну, вот и кто я после этого, а? Убогий дикарь, слишком привыкший к фехтованию на заточенных железяках. Взгляд сосредоточился на ближайшей сфигур нежити, ранее являвшейся женщиной. Кажется, той самой, что называла принесённого в жертву колдуна-насильника. Сейчас призрачная леди увлечённо дробила в труху череп своего обидчика, ещё сохранивший небольшие обрывки скальпа. Свежие у умертвие. Уровень 68. Несмотря на свою внешнюю схожесть с обычным призраком, у мертвей является более высокой ступенью развития нежити. Она в обязательном порядке имеет разум, может накапливать опыт и даже инстинктивно использует некоторые магические способности, вроде целенаправленных проклятий, и прохождения сквозь не очень толстые стены. два появившаяся после проведения ритуала некроманти, это существо еще не полностью стабилизировалось. Часть известных способов борьбы с нежитью оказывается против него неэффективной а часть будет наносить повышенный урон. Кроме того, оно достаточно четко помнит, кем было при жизни, и будет стремиться действовать соответственно прежним идеалам. Со временем статус поведения и возможности существа обязательно изменится, но тем, кто встречался с ним до этого момента, требуется сначала дожить. «Что ты наделал?» – в ужасе закричал Гарри, не зная, куда прятаться от творящегося вокруг нас безумия. Покончившиеся со своим убийцам духи теперь забирали обратно выкачанную из них насильную энергию. Процесс был неприятным, судя по искаженной гримасы, более полуматериальным лицам. Количество очерченных потоками магической энергии фигур уменьшилось. Остались лишь те, кому жажда справедливости и мести была важнее, чем личный комфорт. С вероятностью процентов 90, такими являлись те, кто сохранил разум в более-менее привычном для смертных существ понимании этого слова. Что это? Ветка пересечения некромантии с демонологии Раздел «Злые духи», — ответил я, видя, как... Посредственно оформляются фигуры вновь обретевших подобие жизни существ. 9 10 Целых одиннадцать. Критический успех, однако, я ожидал не больше пяти. Эй, восставший из мертвых, на меня глядим? Месть? Месть. В единодушном порыве выдохнули существа. Впрочем, благодаря той дряни, которую накрутили тут их убийцы, теперь сознание бедолаг должно было стать частично общим. А потому в течение некоторого времени общаться с этой компанией придется максимально простыми понятиями и образами. Они ведь фактически лишь несколько секунд назад родились заново. Ничего, разберутся. Или свихнутся. Тогда придётся их разгонять, если сами по-хорошему не выйдут обратно за грань. «Защита?» Я выудил из-за спины пытавшиеся укрыться там Гарри и ткнул им в сотворённых духов. Впрочем, готовясь ударить по нежите лучом света, если они вздумают э, выпить из моего временного напарника жизнь. «Защита!» На все раз голоса бывших обитателей станции прозвучали немного тише и с меньшим эмоций, но прозвучали. А мертвые в нереальности от слов отказываться не могут. Убедить их изменить точку зрения – задача немногим проще, чем полноценно воскресить. А уж такая мелочь, как время, и вовсе на убеждение данных консерваторов ни копейки не влияет. Но не служение, долг, но сначала месть. Вы создали контракт с группировкой существ, мстительные духи. без всяких затрат времени и магии вы можете призвать к себе из-за грани умерших, помнящих о ваших прошлых заслугах. Количество оставших призывов – 3. Если цели духов совпадут с вашими, количество оставшихся призывов останется неизменным. Численности и силы призванных существ в течением времени могут меняться. Демонология плюс один, всего 48. Некоторые существа нижних планов обманывать вас не осмелятся, им еще дорого и здоровье. Отлично, мальчики и девочки, хмыкнул я, чувствую, как по спине, несмотря на окружающую прохладу, течет холодный пот. Прошло уже много, очень много времени с тех пор, как мне последний раз доводилось заниматься подобным. Солдаты и наемники более требовательны, капризны и трусливы по сравнению с духами и нежитью. Но, по крайней мере, они реже пытаются сожрать своего нанимателя живьем или похитить его душу. А теперь пришло время мести. Вперед! Или корабль этих спасателей улетит отсюда, а потом вы вряд ли его догоните. С воем, в котором в равных долях смешалась ненависть и предвкушение отмщения, призраки провалились прямо сквозь пол. Живых существ подобные твари могли чувствовать намного лучше большинства специальных обученных ячеек. А потому они уж точно не заблудятся. И будем надеяться, не разбредутся. Госпиталь Сайза неплохо защищен от разного рода сверхъестественных угроз. Но кроме него, поблизости вполне могут найтись и другие выжившие. Пожалуй, нам тоже пора. Вернулся я к Гарри. Духов не просто уничтожить обычным оружием. Но все же возможно. Даже холодным или пулевым. А уж лазерные винтовки будут раздразить их только так. Где-то рядом прозвучал взрыв. А после раздалась заполошенная стрельба. Ццццццццццццццццццццццццццццццццццццц Нашинкует сейчас духов металлом до распада их псевдотела. Самому все придется делать. Отойди от меня. Напарник шарахнулся в сторону так, словно я наложил на него заклятие ужаса. Похоже, его сильно шокировал тот факт, что уже принесенные в жертву соотечественники оказались не просто упокоенные с миром, а еще раз использованы, пусть и несколько в другом качестве. Не подходи. Я ухожу отсюда, и ты меня не остановишь. Ваши отношения с персонажем Гарри ухудшились на 50 единиц. Всего минус 50. Неприязнь. Именно поэтому и предпочитаю общество военных. Вздохнул я, наблюдая за тем, как мужчина задом пятится к дверям, а потом также в стиле рак, убегает от меня прочь. Они рационально относятся ко всякому, разному, и знают, что иногда стоит слегка запачкать руки, чтобы потом не пришлось с трудом выбираться из груды навоза. Ладно, разберемся без сопливых. Ну-ка, где тут спуск? Ближайшая дверь вела в какую-то странную овальную комнату, покрытую кафелем и пропитанную ароматами ужаса, и смерти. В уголке её возвышения – бортик, за который плескалась тёмная вода, и вяло колыхались наваленные в три слоя тела. Хм, местом жертвоприношения была выбрана сауна, а прошедшие предварительную обработку головы размещались в парилке. Интересно, как выживших убеждали посетить в место? Как в фашистских концлагерях, под предлогом гиенических процедур? Небось, ещё и вещи под тем же предлогом заставляли заранее отложить, ведь голову человека убивать удобнее. Воистину, у подонков все мысли совпадают. Опа, а это здесь откуда? Семь тела в синечерной форме, напоминающей обмундирование убитого колдуна, медленно истаивали радужными искрами сразу у порога. Причиной их смерти являлись многочисленные осколочные ранения. А у четверо других внешне остались относительно невредимыми. Только за уцелевшими забралами шлемов вместо лиц кровавая каша. Я бы сказал, что в центре строя штурмовиков разорвалась граната, конкретно на поясе у одного из них что больше всего похож на мясной фарш. А потом духи добили ошарашенных противников, проникая прямо сквозь броню. И кстати, не связан ли как-то тот факт, что у покойников нет оружия с перестрелкой, даже не думающей утихать? Осторожно выдвинувшись дальше, я практически сразу же наткнулся на двух роботов, уже знакомого вида. Гибрид андроида с танком расстреляли в упор. Из нескольких стволов сразу. Со следующим поступили также Хм, логично. Многие, виденные мной ранее у мертвя, не брезговали оружием, если оно оказалось им более подходящим для драки, чем собственные конечности. Поэтому зрелище собственноручно потянутых духов, вооруженных острыми мечами или зачарованными на погибель всему живому косами, не сильно бы меня удивило, но нежность с дробовиком или пуще того с плазмеметом, пожалуй, некоторые тактические схемы стоит пересмотреть. Тройка уже виденных спасателей, расстреляющих нечто непонятное и плавающее в воздухе в дальнем конце коридора, не заметили тихонько подкрадывающегося сзади боевого мага, и умерли, когда огненный бич одним ударом шип двоим из них головы, а третьим отрубил обе руки больше, чем по локоть. Возможно, он бы смог выжить, но в этот момент из-за левитирующего, издерявленного и подожженного хлама высунулся ствол какого-то оружия и снопом дроби снес ему голову, невзирая на наличие защитного шлема. В воздухе единой кучей обломки двух или трех офисных диванчиков упали на пол, открывая прятавшегося за ним духа с дробовиком. Мужчина при жизни страдал ожирением, и даже смерть не смогла заставить его похудеть. Свои телес смышленые умертвия прятали от лазерного огня винтовок за собственно ручно поднятый воздух баррикадой, да еще отстреливались оттуда. А еще оно при жизни явно было цыганом, или евреем, а может даже хохлом, поскольку только обладатели очень оригинального духовного менталитета, ничуть не сомневаясь, выходят всю добычу из-под самого носа союзника вообще наглёшь!» – удивился я такому поведению духа, когда пальцы царапнули распадающиеся ворохи искр. «Верни мой лут, варюга У тебя вон уже какая хорошая игрушка есть, а мне до сих пор врагов голыми руками давить приходится!» «Месть!» – придавил дежурную отмазку всех подобных существ представитель нежити и проворно свалил дальше по коридору. «Хм, а почему не через стену или пол? Хотя, ну да, он сам через преграду пройдёт, шутя, а вот трофеи, скорее всего, останутся. Ме-ой!» Когда подобные существа начинают затыкаться, не довопив до конца свой клич ненависти всему живому или хотя бы отдельной части, то это не предвещает ничего хорошего. Я рванул следом за призраком и почти же остановился, просто чтобы не упасть. Левитировать мне, конечно, не слишком трудно, но рефлексы взяли свое. Карта, которая хранилась в электронных мозгах диспетчера, определенно была неверна. Никаких проходов и дополнительных маршрутов искать больше не требовалось. А зачем, если обрушилась стена? Или вернее несколько стен? причем, судя по витающей в воздухе пыли, совсем недавно. Причиной такого катаклизма мог служить любой из семи трехметровых боевых роботов, своим очертанием напоминающих ставшие на две куриные ноги локомотивы. Как четыре сгоревших, так и три оставшихся целыми и функционирующих. Дроид «Страж», уровень 75. Находящийся где-то на вершине лестницы боевых дисциплинированных машин, данный робот может самостоятельно выполнять простейшие задачи. Например, охрану периметра от всех, кто не имеет кода допуска. И при этом он достаточно разумен, чтобы в большинстве случаев отличить нарушителя от папарации или заигравшихся детей. А если он все же открывает огонь не по тем целям, и установленного в корпусе рельсового оружия, или спрятанного в кормовой части пусковой установки неуправляемых ракет, то, скорее всего, так захотел его хозяин. Примерно четверть отсека была занята прямоугольной громадой космического корабля, замешивая на специальных стойках под пленкой силового поля. Однако сейчас судно, где мог при некотором желании спрятаться кавалерийский эскадрон, наглухо закрыла широкий люк, оставив лишь следы некогда опущенного пандуса и даже выдвинуло специальных шин турели. К счастью, увлеченно расстреливающие залегших куда попало спасателей, стражи находились в мертвой зоне орудий. Впрочем, вряд ли данную точку зрения разделяли люди, отвечающиеся вбесчившимся механизмом ураганным огнем, Насчитывалось их десятка три. Ещё в просторном ангаре доков имелось несколько дроидов, но все они были уже уничтожены. Причём восстание машин угадывалось первого взгляда. Ею был обладатель переносной компьютерной стойки, упирающих из-под кожи лица имплантантов и обильного слюноотделения. отделения последнем месте закатившимся глазами с состоянием ауры просто кричал об одержимости. Подчинённый, вселившимся в нём духом, компьютерщик, ну или как там подобные типы официально называются, Навыков своих не утратил, и кодов доступа тоже. А потому мигом развернул механическое воинство против недавних союзников, разом утроив силы нападающих. К сожалению, успех «Мстительных призраков» не стал критическим, а сами они влипли в достаточно трудную ситуацию. Под высоким потолком искрилась созданная из разрядов электричества окруженность, в центре которой располагалась нестерпимо яркая шаровая молния, и она как пылесос пыталась втянуть в себя отчаянно рвавшись на свободу у мертвой. В боеспособном состоянии моих немертвых союзников сейчас осталось всего двое. Тот, который ойкал, и тот, который спрятался внутри одержимого. Остальные же медленно, но верно изгоняли в небытие, составившие круг трое темных магов, среди которых я заметил ауру ответственного за проект «Крессиный тигр». К сожалению, колдуны встали под самыми пушками своего корабля, и потом достать их было проблематично. А еще их прикрывало силовое поле неясного происхождения, в котором ввязли летящие сверху выстрелы и проклятия. Как я предполагал, все до одного сохраняющие осколки старых личностей у мертвия вооружились до зубов. Благо было у кого отобрать стволы. Первым делом я всадил дестабилизирующий все подряд поцелуй хаоса, прямо в центр вражеского заклятия. Клектор для духов распалась моментально. Правда, троих из них развоплотило не то остаточным энергетическим импульсом, не то моими чарами. Разобраться было некогда, поскольку я уже телепортировался прямиком к одержимому и протянул ему небольшой накопитель с данными, полученный от Гарри. Тот радостно хрюкнул и принялся распространять порочащую спасатель информацию по всей системе, причем даже без всех каких-либо дополнительных указаний. «Соединение у -у установлено», — заикаясь и глотая звуки, заявил мне одержимый. «Канал защищен по всему разряду, но доступ уже разрешен. Н Начинаю передавать информацию». Пожалуйста, не допускайте принудительной перезагрузки или об об обрыва соединения в течение 30 секунд. «Да, не бывает нераскалываемых паролей», — хмыкнул я, огненной стрелой прижигая руку одного из врагов с оружием, подозрительно похожим на гранатомет. Враг уцелел, но промазал, и, оставляющий после себя в воздухе инверсионный след плазмит, вкнулся в обшивку отсека, проломил ее и улетел в космос. А вот еще один точно такой же снаряд попал в корпус ближайшего стража и сократил триум механических защитников до дуэта. Просто иногда по техническим причинам невозможно найти программиста, который его создал, привязать к стулу и показать паяльник. Выполнено редкое классовое задание «желтая пресса». Эффективность – 200%. Спецслужбы и медиамассы не любят друг друга с момента своего создания. И нет для многих пронырных репортеров затеи слаще, чем показать общественности темные стороны государственного аппарата обмусорить выполнение преступных приказов, назвать конкретные имена, должности и количество появившихся вследствие их исполнения невинных жертв. Втоптать в грязь тех, кто раньше мог приказать им заткнуться. А вы это им обеспечили. Получено 100 тысяч единиц опыта. Слава 25. Всего 25. Кто-то что-то где-то о вас слышал, но ну, подробности он даже с сывороткой правды не выложит. Отношения со спецслужбами империи Атрейн ухудшены на 2000 пунктов. При случае подлежит ликвидации. Деятельность спецслужбы Империи Атрейд на станции Орбитальный Оплот прекращена до окончания служебного расследования. Получен уровень, текущий уровень 100. Ну вот, мана жизнью до максимума не восстанавливается. Почему бы этим программистам не везти в игру действительно полезные обновления? Разочарованно вздохнул я, убедившись, что энергии осталось маловато. А я уж думал, сейчас повоюем и захватим эту скорлупку но, похоже, придется оперативно отступать. Тьфу, да что бы вас разорвало? И тут корабль действительно разорвало. Как, впрочем, и всех, кому не повезло оказаться с ним близко. Было больно. Но совсем недолго. Да, похоже, вместо глушилок местные спецслужбы в случае каких-то проблем предпочитают включить самоликвидаторы. Уныло, констатировала я, вися в серой пустоте. Цифра 100 опять издевательской сменилась на две девятки. Ну и где мне теперь снова такую гору опыта получить, чтобы обратно на прежний уровень вернуться?